«Да-да-да, конечно, конечно, дорогой и добрый сын мой, ваше великодушие не имело границ, но именно во имя этого великодушия этот ремесленник и придет просить вас о новых жертвах. Да, прошлое обязывает такие сердца, как ваше, и вам не устоять против просьб и настояний рабочих» вы должны будете вновь погрузиться в непрерывную деятельность. Ха. Но зато какая вас ждет награда! После нескольких лет неустанного труда вы достигнете того же положения, какое и недавно занимали. До этой ужасной катастрофы! Вам, может, послужит утешением и то, что теперь вас больше не проведет коварный друг вам не придется упрекать себя в преступной связи. Нет, нет, у вас еще достанет мужество бороться с житейскими бурями, несмотря на ваш возраст, на разочарование в дружбе, на познание суетности преступных страстей, на полное и вечное одиночество. Конечно, конечно, когда вы покинете это спокойное и благочестивое убежище... Вас поразит то, что вы встретите. Довольно, умоляю вас, довольно. Уже только услыхав о том, что может меня ожидать в подобной жизни, я испытываю головокружение. Я теряю способность мыслить. Нет, нет, покой, покой ничего иного. Один покой нужен мне. Но как же будете вы бороться, с настояниями этого рабочего. Те, кому оказано благодеяние, приобретают права на благодетеля. Вы не в силах будете устоять против его просьб. Так что же, отец мой, если нужно, я, я не приму его. <музыка> Правда, я думал, что это свидание доставит мне удовольствие, но чувствую, что благоразумнее От этого отказаться. Да он-то не откажется. Он будет настаивать на свидании с вами. Вы будете столь добры, отец мой, передать ему, что я болен и не могу его видеть. Видите ли, сын мой, а нас... «Бедных служителей Христа существует и без того много дурных предубеждений. Из того, что вы добровольно остались у нас в доме, из того, что вы откажетесь от этого свидания, из всего этого сделают вывод, что вы находитесь под нашим влиянием. И как не нелепо это подозрение!» Мы не должны допускать, чтобы оно зародилось. Вам лучше принять этого молодого рабочего. Отец мой, то, чего вы от меня требуете, превышает мои силы. Я совершенно изнемогаю. Ваша просьба, наша беседа меня совершенно измучила. Но, дорогой сын мой... Ведь он скоро придет. Допустим, я передам, что вы не хотите его видеть. Но он же мне просто не поверит. Увы, отец мой, пожалейте меня. Уверяю вас, что я никогда... Я ничего не могу теперь видеть. Я никого не хочу видеть. Я слишком страдаю.